НОВОСТИ медицины. Наряду с зубной пастой 32 на рынке появились более экономичные варианты 25, 17, 11 и 5 запилеваю, запилеваю, запилеваю. Старый мудрый кузнец учит молодого подмастерья как сковать подкову О, Отец, накаляешь ее до красна! Вот так вот. Ага. Так, потом полозень на наковальню. Вот так. Ага. И вот когда я кивну головой, стухни по ей молотком. Вопрос, какое пиво пить, у нас не возникает. Возникает другой вопрос. А где здесь можно сделать дью? Радио.ру здесь это... Муму читал? О, Крышка такая. А, тренинг. Глухонемой с собакой. Ну, ну, ну. Вот продолжение. Продолжение. А теперь у Герасима Новая собака Дано ну, Водолаз Бизнес-собака <свист> Исыны на любителя пысная талия, длинная грудь, пустыстые ноги, тонкие волосы, белые глаза и карие зубы.